но она с завидным упрямством сопротивлялась бедствию. «К прутьям, Даша, плыви к прутьям! На просвет!» – прохрипела она, когда их начала крутить в водовороте каменного мешка. Хшанка все-таки вытолкнула девочку к единственному выходу из ловушки и помогла ей удержаться, чтобы не снесло напором хлещущей сверху воды. Но силы Майшель были на исходе. Она вымоталась окончательно – и в какой-то момент хлебнуло слишком много воды. Сознание угасало, руки отнимались, отпустили ребенка. Теперь Даше, успевшая изо всех сил вцепиться в прутья, самой пришлось противостоять натиску воды, а обессилевшую женщину потоком увлекло вниз, в темный провал каменной могилы.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 «Тащи рычаг, надо прутья отогнуть!» Наружу Даша лишь губы донос да нос могла выставить, а на спасителей смотрела сквозь заливавшую глаза воду. Образ лиса волновался, подергивался плавающей взвесью. К нему присоединился полуголый здоровяк Киш, тоже в рванье и ссадинах. Парни вдвоем отогнули прутья, надавив на рычаг изо всех сил».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 и приникло всем телом. Парень тяжело дышал, обнимая насперд перепуганного, трясущегося ребенка за плечи, чувствуя, что и самого колотит. «Надо уходить, лесь напряженно посоветовал Киш, состраданием посмотрев на измученную девочку, а потом со страхом вокруг. «Я к хочу! зарыдала Даша, цепляясь еще сильнее за спасителя.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 — Среди развалин еще хуже. Напоримся на арматуру. Сначала понесся гул. Появилась водяная пыль. Потом все накрыла волна, не такая большая, как первые, но сильная. Лейс успел схватить Дашу за руку. Дальше их швыряло и крутило, как щепки. Парень чуть не захлебнулся, когда бок пропорола острая ветка. Руки свело судорогой, не позволившей расцепиться в страшной круговерти.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 Возможно, потому что стояли дальше от океана. Вот одно из них, почти уцелевшая и стала спасительным островком. Даша, снова натужно дыша, судорожно выплевывала воду, пока Хишар в панике обшаривал взглядом пространство в поисках друга. К его ужасу киша, большого, надежного, как скала, киша, нигде не было видно. Лис не помнил, чтобы когда-то плакал.